Лошадь, высунувшая голову в окно, оглянулась и спокойно сказала «Ничего страшного, здесь ручеек, который нам надо перепрыгнуть». Все тут же успокоились, только Алисе было как-то не по себе при мысли о том, что поезда здесь прыгают. «Зато я сразу попаду на четвертую линию», подумала она, «а это уже неплохо». В тот же миг она почувствовала, что поезд поднялся в воздух. От страха она вцепилась во что-то, оказавшееся у нее под рукой. Это была козлиная борода. Не успела Алиса схватиться за нее, как борода словно растаяла в воздухе. Алиса оказалась под деревом, а над головой у нее на сучке устроился комар. Так вот, кто был ее невидимым собеседником? и обмахивала Алису крылышками. — Это был огромный комар, не меньше гуся, — подумала Алиса. Но она ничуть не испугалась. Чего ей было бояться после столь долгой и дружественной беседы? — Значит, ты не всех насекомых любишь, — продолжал, как ни в чем не бывало комар. — Я люблю тех, которые умеют говорить, — отвечала Алиса. У нас насекомые не разговаривают. — А каким насекомым у вас радуются? — спросил комар. — Я никаким насекомым не радуюсь, потому что я их боюсь, — призналась Алиса. — По крайней мере, больших. Но я могу вам сказать, как их зовут. — А они, конечно, идут, когда их зовут, — небрежно заметил комар. — Нет, кажется, не идут. — Тогда зачем их звать, если они не идут? Им это ни к чему, а нам все-таки нужно. Иначе зачем вообще знать, как что называется? Ну зачем, по-моему, сказал комар. Если ты зайдешь поглубже вон в тот лес, ты увидишь, что там нет никаких имен и названий. Впрочем, мы зря теряем время. Значит, какие у вас насекомые? Ну вот, к примеру, есть у нас бабочка сказала Алиса и загнула на руке один палец. А, протянул комар, «Вгляни-ка на тот куст, там на ветке сидит, знаешь что? Ба бабочка. Она вся деревянная, а усики у нее зеленые и нежные, как молодые побеги. А что она ест? спросила Алиса с любопытством. Стружки и опилки, отвечал комар. А еще кто у вас есть? Sí Алиса жадно разглядывала Бао-бабочку. Она была такая толстенькая и такая веселая, что Алиса решила, она только что хорошо пообедала. — А еще у нас есть стрекоза, — сказала она и загнула второй палец. — Подними-ка голову, — сказал комар, — вон на той ветке прямо у тебя над головой сидит стрекозел, бородатый, рогатый, и то и дело лезет бодаться. «Он что ест?» — снова спросила Алиса. «Траву и отруби», — ответил комар. «А гнездон себе вьет в хлеву». Алиса долго, задумчиво смотрела на стрекозла и, наконец, сказала. «А еще у нас есть всякие мошки». «Вгляни-ка на то облачко», — заметил комар. «Это вьются мошки «Подумать только, такие толстые и неповоротливые, а как хорошо летают». — А что они едят? — снова спросила Алиса. — Мелкую рыбешку и лягушек. Алису одолели сомнения. А если рыбешки не будет? — спросила она. — Тогда они, конечно, умрут, — отвечал комар. — И часто так бывает. Всегда, — сказал комар. Алиса задумалась между тем, как комар... Развлекался, кружа вокруг ее головы. Наконец он уселся на ветку и пропищал. — Хочешь потерять свое имя? — Нет, — испугалась Алиса, — конечно, не хочу. — И зря, — сказал Комар небрежно. — Подумай, как это было бы удобно? Скажем, возвращаешься ты домой, а никто не знает, как тебя зовут. Захочет гувернантка позвать тебя на урок, крикнет, — идите сюда и остановится. Ими-то она забыла. А ты, конечно, не пойдешь, ведь неизвестно, кого она звала».